Четыре. Ниша сидела в лобби отеля «Бентли» на диване, обтянутом розовым плюшем, рядом с высоченной вазой с изображением райских птичек, прижав к уху сотовый телефон. Другие гости то и дело бросали косые взгляды на женщину в банном халате, когда ее голос перекрывал гул негромких разговоров. «Карл, это нелепо! Я сейчас в лобби!» Спустись, давай все обсудим. Конец сообщения. Она вновь набрала тот же номер. Карл, я так и буду звонить, пока ты не возьмешь трубку. Мы женаты уже восемнадцать лет, и вот как ты со мной обходишься. Конец сообщения. Повторный звонок. Ниша? Карл, я... Шарлот? Шарлот, это ты? нет он перенаправил вызов и я хочу поговорить с карлом соедини меня с ним мне очень жаль но я не могу этого сделать ниша ее голос полон спокойствия словно она медитировала но в нем появилась новая нотка от которой становилось не по себе легкое чувство превосходства и лишь потом пришло осознание боже она же назвала меня по имени Мистер Кантер на совещании и дал прямые указания не беспокоить его. «Нет, вызови его с этого совещания. Плевать я хотела, что он просил его не беспокоить. Я его жена. Слышишь меня, Шарлотт? Шарлотт!» Тишина. Эта девица осмелилась бросить трубку. Ниша подняла взгляд и заметила, как на нее пялились люди на соседних диванчиках. Она с вызовом уставилась на них, пока любопытные не отвернулись, выразительно изгибая брови под аккомпанемент шепотков. Резкий выброс кортизола и захотелось кого-то убить или побегать, или хотя бы заорать. Она сама не знала, чего больше. Ниша посмотрела на себя со стороны и поняла, что не выдержит, если продолжит сидеть здесь, в дешевом халате и резиновых шлепанцах. Наверху в пентхаусе осталась ее одежда, и мысль об этом вызывала почти материнскую тревогу. Ее вещи. Оглянувшись, Ниша заметила на другом конце фойе магазинчик. Засунув телефон в карман, она направилась туда. Как и ожидалось, выбор одежды был отвратителен, а цены взвинчены до небес. Быстро перебирая вешалки, она нашла наименее броски, пиджак и туфли, стараясь игнорировать мерзкую музыку, от которой разве что не вибрируют стены. Обувь была выставлена по размеру, и она достала простые бежевые туфли без каблука из коробки с цифрой семь, а затем свалила все на прилавок. Стоящая за ним молодая женщина наблюдала за ней с легким беспокойством. «Запишите насчет пентхауса», — попросила Ниша. «Разумеется, миссис Кантер», — ответила продавщица и начала пробивать покупки. «Мне нужно примерить туфли. С чулком». «Новым. Сейчас проверю, есть ли у нас...» И вдруг умолкла. Ниша посмотрела, затем повернулась в сторону, куда и продавщица. В магазинчик зашел Фредерик, менеджер отеля. Он улыбнулся ей и остановился в паре метров. «Мне очень жаль, миссис Кантер. Мы получили инструкции не записывать ваши покупки на счет мистера Кантера». «Что?» Мистер Кантер сообщил, что вы более не имеете права располагать средствами на его счете. На нашем счете, ледяным тоном поправила она, это наш счет. Прошу прощения. Фредерик не двигался и не сводил взгляда с ее лица. Он абсолютно невозмутим, голос ровный и безмятежный. И ее же мир рушился. В груди поднялось незнакомое чувство паники. «Мы ведь с ним женаты. Значит, его счет — это мой счет. Он ничего не ответил. «Фредерик, сколько раз я приезжала сюда!» Она сделала два шага к мужчине, с трудом сдерживая желание вцепиться ему в рукав. «Мой муж явно что-то себе напридумывал. Он неадекватен!» «Даже не позволяет мне одежду забрать. Мои вещи. Посмотрите, в чем я сейчас. Меньшее, что вы можете сделать, дайте мне хоть какую-то одежду». Поражение лица управляющего немного смягчилось. Он слегка поморщился, словно ему самому неприятно это говорить. Он дал весьма недвусмысленные указания. «Мне очень жаль. От меня...» ничего не зависит ниша закрыла лицо руками поверить не могу что все это всерьез и боюсь продолжил фредерик мне придется попросить вас уйти ваш халат другие гости несколько они смотрели друг на друга ниша краем сознания отметила что кассирша воспользовавшись моментом быстро убрала вещи с прилавка. «Восемнадцать лет, Фредерик», — медленно произнесла Ниша. «Мы знаем друг друга восемнадцать лет». Длинная пауза. На ее лице впервые ясно проступило смущение. «Послушайте», — наконец произнес управляющий, — «я найду вам машину. Куда вы хотите поехать?» Она посмотрела на него, приоткрыла было рот, затем покачала головой. Нишу вдруг затопило незнакомое чувство, всеобъемлющее, темное, зловещее, словно ее тянуло в зыбучие пески. Мне... мне некуда пойти. И все прошло. Она не смирится, не потерпит этого. Скрестив руки на груди, Ниша непреклонно уселась на плетёный стульчик в зоне примерки обуви. «Нет, Фредерик, я никуда не поеду». Уверена вы меня поймете. Я буду сидеть здесь, пока Карл не спустится и не поговорит со мной лично. Пожалуйста, сходите за ним. Вся эта ситуация просто смешна. Все молчали. Если придется, я просижу здесь всю ночь. Пожалуйста, приведите его. Мы все уладим, и тогда решим, куда я поеду, если вообще. Смерив ее взглядом, Фредерик тихо вздохнул и обернулся через плечо. В тот же миг в магазин вошли два охранника и остановились в ожидании указаний. Все смотрели на нее. — Я предпочел бы обойтись без некрасивых сцен, миссис Кантер. Ниша потрясенно уставилась на управляющего. Охранники шагнули вперед одновременно. Их синхронность производила впечатление — Как я уже сказал, — продолжил Фредерик, — мистер Кантер выразился весьма недвусмысленно.